Энсон теперь наслаждался. Его удары один за другим попадали в цель. У Джорджа Идлджи были достаточные основания ненавидеть Грейт Уайрли и всю округу. Или, во всяком случае, он так считал. — А потому мстил, убивая скотину? — Где связь? — Вижу, вы житель больших городов, Дойль. Корова, лошадь, овца, свинья это не просто скотина, это опора жизни. Назовите это экономической местью. Можете вы продемонстрировать связь между напавшими на Джорджа в Лендивуде и каким-либо из животных впоследствии располосованных? Нет, не могу. Но не следует ждать логики от преступников, даже умных и образованных. По моему опыту от них даже еще меньше. В любом случае перед нами молодой человек, баловень родителей, все еще живущий с ними, когда его младший брат уже улетел из гнезда. Молодой человек, имеющий зуб на всю округу, считая ее ниже себя. Он оказывается в катастрофическом финансовом положении. Ростовщики угрожают ему судом, его ждет крах карьеры. Все, к чему он стремился, вот-вот исчезнет из его жизни — И поэтому, поэтому, быть может, он помешался, как ваш друг Оскар Уальд? По моему мнению, Уальда развратил его успех. Едва ли можно приравнять ежевечерние овации в Вест-Энде с критическим одобрением брошюры о железнодорожных законах. Вы сказали, что случай с Уальдом имел патологическую подоплеку. А почему не случай с Идолжи? Я считаю, что Солиситер сходил с ума от тревоги не один месяц. Напряжение должно было быть огромным, даже непереносимым. Вы сами назвали его клянчащее письмо, отчаянным. И могли последовать какие-то патологические изменения, какая-то наклонность крови к могла неудержимо вырваться наружу. Половина его крови шотландская, бесспорно, а вторая половина — кровь парсов наиболее образованный и коммерчески преуспевающий из всех индийских сект. В этом я не сомневаюсь. Их недаром называют бомбейскими евреями. И точно так же я не сомневаюсь, что именно смешение кровей отчасти стало причиной произошедшего. — Моя собственная кровь — смесь шотландской и ирландской, — сказал Дойль. — Разве она понуждает меня резать скот? Вы предвосхищаете мои доводы. Какой англичанин, какой шотландец, какой шотландец наполовину поднимет нож на лошадь, корову, овцу? Вы забываете шахтера Фарлингтона, который проделал именно это, пока Джордж находился в тюрьме. Но я спрошу вас в ответ, какой индийц поступил бы так? Разве он не почитает скот как богов? Бесспорно. Но если кровь смешана, тут и происходит беда. Возникает непримиримое расхождение. Почему человеческое общество повсюду не терпит полукровок? Да потому что их души разрываются между порывами к цивилизации и нездоровой тягой к варварству. И в варварстве вы считаете ответственной кровь шотландцев или парсов? Вы шутите, Дойль. Вы сами верите в кровь. Вы верите в расу. За обедом вы рассказывали, как ваша мать с гордостью проследила свой род на пять веков назад. Простите, если я не точно вас процитирую, но помнится. Вы сказали, что на ветвях вашего фамильного древа разместилось немало великих мира сего. Нет, вы точны. Вы хотите сказать, что Джордж Идолджи распласовывал брюх лошадям из-за того, что его предки пять столетий назад проделывали это в Персии или где-то еще? Я понятия не имею, играют ли тут роль какие-то ритуалы или просто варварство. Вполне возможно, что и сам идол же не знал, что подстегивало его делать то, что он делал, потребность из глубины веков, высвобожденная этим внезапным прискорбным стечением обстоятельств. Вы искренне верите, что... Все происходило именно так. Нечто в таком роде? Да. Ну а Орос? Орос? Орос Идолджи, рожденный с такой же смешной кровью, в настоящий момент уважаемый служащий правительства его величества в налоговом управлении. Вы не предполагаете, что Орос входил в пресловутую шайку? Нет. Ну почему?» «У него те же рекомендации». «И опять вы шутите?» «Орс Идл же живет в Манчестере. Начать хотя бы с этого. И ведь я всего лишь указал, что смешанная кровь создает склонность, подверженность при определенных исключительных обстоятельствах возвращаться к варварству. Разумеется, многие полукровки ведут вполне респектабельную жизнь». И если что-то не провоцирует их? Как, например, полная луна может спровоцировать безумие у некоторых цыган ирландцев? На меня она никогда и никак не действовала. На ирландцев низших сословий, мой милый Дойль. Ничего личного. Так в чем разница между Джорджем и Оросом? Почему, согласно вашей гипотезе, один вернулся к варварству, а другой нет? Или пока нет? У вас есть брат, Дойль? О, да. Моложе меня. Иннес, он офицер. Почему он не пишет детективные рассказы? Сегодня вечером гипотезы строю не я. Потому что обстоятельства, даже когда речь идет о братьях, разница. И все-таки почему не Орос? Все улики были у вас перед глазами, Дойль. Все факты были представлены в суде самой его семьей. Меня удивляет, как вы могли их проглядеть? Как жаль, подумал Дуэль, что он не снял номер в отеле «Белый лев» по ту сторону дороги. Возможно, до конца вечера ему потребуется мебель, чтобы ее пинать. Дела, подобные этому, ставящие в тупик посторонних, вызывающие отвращение, по моему опыту, чаще всего связаны с фактами, которые в судах не обсуждаются по очевидным причинам, факты, которые обычно не выходят за пределы курительных. Однако вы, как указывают ваши рассказы о мистере Оскаре Уальде, человек, знающий свет, и к тому же, помнится, получили медицинское образование». И вы, если не ошибаюсь, отправились в Южную Африку ради поддержки нашей армии в той войне. Все это верно. Куда клонит этот молодчик? Вашему другу, мистеру Идолжи, же 30 лет. Он не женат. Как многие молодые люди его возраста. И, вероятно, так и не женится. Особенно учитывая его тюремное заключение. Нет, Дойль, проблема не в этом. Всегда находятся неразборчивые женщины определенного типа, которых манит запах Портленда. Помеха тут другая. Помеха тут в том, что ваш протеже пучеглазый полукровка. Не слишком привлекательная приманка. Во всяком случае, встав в Стаффордшире. И ваш вывод.